или объяснить, что он видит, а иногда мешало. Эти фантасты лучше бы съездили разок сюда, тогда бы не ошибались. А то тоже мне литература о будущем. Пишут, а не знают, о чем пишут. Внутри космодром оказался куда больше, чем снаружи. Как-то в прошлом году, то есть сто с лишним лет назад, Коля летал с бабушкой в Сухуми. Так вот, внуковский аэровокзал чем-то был похож на космодром. Там залы, тут залы.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 «Вам куда надо?» «На уран», — ответил Коля, хотя на уран раньше не собирался. «С какой целью туда направляетесь?» — спросила справочная. «Хорошо еще, что автомат, а не живой человек», — подумал Коля. «Сейчас присмотрелись бы ко мне». Поэтому он не стал отвечать на такой нетактичный вопрос и пошел дальше, чтобы выяснить, где выход на взлетное поле. Но выходы, хоть и были, не подходили для самостоятельного путешественника.